Часть вторая. Герой такой человек, что даже на сложный путь ступает, не сказав ни слова, точно слепой. Он так спокойно ступил на подозрительный путь, что даже расстроил Аю и Патча. Пусть это была тайная яма, он слишком просто в нее попался. Но его и правда получится долить вот таким. Это тут? Да. Внутри свирепый монстр. Будьте осторожны. Предоставь его мне, а сама подожди здесь. Рыжие волосы героя съели точно факел, когда он вошел в темную комнату. «Ну же, госпожа Ая, дальше как задумали? Полагаюсь на вас. Да, знаю. Ей доводилось видеть, как Цербер расправлялся с третьесортными героями не раз, но делать это лично приходилось впервые. Вдохнув поглубже, она протянула руки к спине героя и поняла, что дрожит: Я убью героя. Это самозащита, и только и остается, что забрать жизнь убить, пока не убили тебя. Если хочешь жить, рано или поздно отнимешь чужую жизнь. Если это неправильно, то и жить неправильно. Да, я не виновата. Я ни в чем не виновата! А? Ее холодная рука коснулась спины героя. Она толкнула, и в следующий миг его рыжие волосы исчезли во тьме. Точно затухло пламя жизни. Храбрый конец. Наверняка он считал вас пленённой принцессой. Простите, но это конец. Прощайте, господин герой. Из волоса я выбрался патчи и посмотрел в дыру. Героя там было уже не видать. Насколько глубокая эта дыра? Хм. Когда упал другой герой, я услышал нечто интересное. Знаете что? У вас ужасный вкус. Мне неоткуда знать. Смех? Чужак сошел с ума. Дна этой ямы из-за вечность не достичь. Она в прямом смысле бездонная. О, ловушка вполне в духе господина патча. Думаете, я спланировал это? Если бы добралась к госпожа Гарм, то сожгла бы. А тут нет ни боли, ни страданий. Она проигнорировала самоуверенную улыбку крысы, но при этом не могла отвести взгляд от бездны. Я и не знала, что есть такая ловушка. Хотя ничего удивительного, что мне они неизвестны. Девушка отводила взгляд от чувства вины, но дрожащими руками все еще ощущала спину героя. Из-за меня... Нет, я не виновата. Это господин Пач. Тут девушка заметила во тьме искры. «Что ж, с героем разобрались. Теперь господину Доросу...» «Стойте. Там... Там ничего не светилось?» «Что? Может, парень в стену врезался?» «Бабах!» Комната с ловушкой... Нет, весь замок великана сотрясся от уже знакомого взрыва, и Патч замолчал. Звук продирал до костей, никто не мог его вызвать. Что-то... В этой непроглядной тьме этот герой точно что-то сделал. бам бам бам бам бам Интервалы между ударами сокращались, звук становился громче, и ничего не понимавшая Ая смогла прийти лишь к одному ответу. Герой таким способом создавал дыры и карабкался. «Что происходит? В стене ведь не за что ухватиться!» «Нам лучше скорее бежать!» Все попытки Аи сбежать как можно скорее были тщетны, и вот она заметила перед собой рыжие волосы. И когда Айо увидела, как герой карабкается, её прошибло нечто сильнее страха, Он просто шел, втыкая ноги в стену. Чудовище. Он точно не третисортный герой, с какими мы до этого сталкивались. Взгляд, опустивший глаза Айи, встретился со взглядом шедшего по стене героя. Напоминающие факел Волосы сейчас казались все сжигающим пламенем. Девушка приготовилась к смерти. Герои убивают монстров. Оказавшись перед героем, который без труда выбрался из смертельной ловушки, она смиренно склонила голову. «Можешь руку подать?» «А? Это... господин герой». «А, прости. Испугалась, когда я внезапно пропал?» «Ты сказала, что тут опасный монстр. Вот я про ловушки и забыл». «А, нет. А, главное, что вы в порядке». Ей зуб на зуб не попадал, но при этом она испытала облегчение от осознания, что парень не заметил, что это она его столкнула, и протянула руку, помогая герою выбраться из ловушки, в которую сама его испихнула. «Слушай, а я...» Если потом встретишься с моим учителем, ты ведь не расскажешь ей об этом? Да, я не против промолчать. Спасибо. Ей нравится поучать, не представляю, что она скажет после такого позора. Видя, как герой виновато улыбается, она поняла, что есть причина, почему он хочет скрыть, что попал в ловушку. Его учитель вроде как женщина, хотя меня это не касается. Кстати, а нам точно сюда? Тут вроде кроме ямы ничего. А, простите, похоже, я сбилась с дороги. «Вы не злитесь?» «Двадцатая глава кодекса героя гласит, «Не вини других за неудачи!» Спокойно сказал он. А я не могла понять, действительно ли он ее не подозревает, или все понял и притворяется. «Хорошо. Позвольте мне дальше показывать дорогу». Желаю уйти отсюда поскорей, а я вышла из комнаты с ловушкой, а успевший спрятаться пач снова заговорил. «Да уж, повезло, что герой добричак попался. И не болтайте, когда он так близко. Не переживайте». Он все равно не заметит». А я бросила взгляд за спину. Сонный герой шёл за ней, и Пачу точно не видел. «Он только тренироваться горазд, а людей вообще подозревать не умеет. Но именно поэтому он и не раскрыл нас. Следующая ловушка... Подождите, господин Патч. Вы продолжить собрались? Не думаю, что мы сами с ним справимся. О чем вы? Нельзя просто оставлять такого опасного человека. Он явно умеет только сражаться, и мы не знаем, когда он и с вами начнет обращаться как с монстром». А, наверное, вы правы. А я выглядела как девочка, но в груди у нее был кол, а внутри она ничем не отличилась от монстров. Хоть ей не хотелось, но девушка согласилась с патчем и повела героя в следующую ловушку. Они добрались до тела, что если не встретятся с госпожой Гарм? Госпожа Ая, дальше по коридору комната с ловушкой. Заманите героя туда. Да-да, поняла. Она уже какое-то время блуждала по замку великана с героем. И теперь я боялась встретиться с безумной фанатичкой, расхаживающей по своей территории, когда добралась до нужной комнаты. Добрались? Довольно долго шли. На что это за часть тела сина? Это... тело. Тело? Вроде ж про грудь говорили. Тут в коридорах какие-то указатели есть? Сложно объяснить. Я просто чувствую. Господин герой, в этой комнате помещение сердца. Я подожду вас здесь. Предоставь всё мне. Постараюсь разобраться поскорей. «Да, а теперь уморите». Герой осторожно открыл металлическую дверь, а на зловещих подсвечниках с горгульями разом зажегся голубой огонь, освещая длинный коридор, напоминающий тоннель. С той стороны была дверь, и ловушки было не разглядеть. Герой тоже это понимал. Он бросил взгляд через плечо, но все же сделал первый осторожный шаг внутрь. Скорее всего, боялся ямы. «Теперь уже привык? Но в этот раз ловушка не там». Говорил же, не высовывайтесь так внезапно. А я стал отпихивать патча. А герой тем временем осторожно добрался до середины узкого коридора. И тут, невидимая сила закрыла дверь. Когда дверь закрылись, а я снаружи услышал громкий звук, это был зловещий смех горгулей, доказательство того, что ловушка сработала. Дальше прозвучал звук, будто что-то покатилось, причем так громко, что ощущалась вибрация. Но этот звук. Что там внутри? -х -х -х -х. Монстр. Металлический шар бау, -бау к тому же большой. Бау-бау? Монстр с таким милым именем? Милым? Оставим имя. Бау-бау — это живая металлическая сфера, покрытая антимагической броней. Понятно. С такой броней никакое заклинание не сработает. Но что если он сбежит в дальнюю часть комнаты? Та дверь-обманка. За ней лишь стена. Его сожрут, ничего не оставят, а если попробует сбежать, то раздавят. Вот он, ужас замка -великана. Звук переката отдалялся. Похоже, герой решил бежать, не зная, что это бесполезно. «Теперь можно спокойно выдохнуть. Пока не встретилась с Гарм, мне бы хотелось передать меч господину Доросу. Так будет лучше. Госпожа Гарм вас за что-то не любит. Я все хотел узнать, чем вы так испортили ей настроение». «Сама хотела бы узнать. Я ничего плохого не сделала, а она...» Тут она что-то услышала, будто в дверь постучали. Но девушка не поняла, откуда был звук, и осторожно стала озираться, хотя в коридоре с синим племенем ничего не было. Господин Пач, этот звук, здесь еще ловушки есть? Нет, я ничего. Неужели ты из комнаты? Не может быть. Он уже должен был превратиться в блен. Не веря своим ушам, а я приблизилась к толстой металлической двери и прислушалась. И услышала, как в глубине помещения что-то стучит. Невозможно! «Бить этого монстра нет никакого смысла!» Закричал Пач, И тут они услышали громкий звук, говорящий о том, что цель разломали, а потом что-то разлетелось, и наступила тишина. «Невозможно! Бау-бау голыми руками! Нет, такое ведь и с оружием невозможно!» Когда они поняли, что происходит, было поздно. Толстая металлическая дверь распахнулась, будто она была деревянной. И увидели они то, что ожидали. Нет, это было хуже всяких ожиданий. Он совершенно спокойно открыл дверь, пока из него торчали огромные металлические зубы Бау-Бау. «Что? Господин герой, вы в порядке? Я услышала страшные звуки и очень переживала за вас». «Похож, снова не туда. Эй, куда теперь идти?» Герой в прямом смысле оказался не по зубам, он их просто стряхнул. И что самое чудесное, даже после второй комнаты с ловушкой, куда завела его Айя, не начал ее подозревать. «Этот герой верит мне? Быть не может». А я была насторожена, а герой принял это за испуг, он почесал место, где уже залечился след укуса, и неловко улыбнулся. Впервые встретил такого крупного бау-бау, но переживать не о чем. У меня из благословения духа стали, и это... дух исцеления вроде как. «А, у господина героя заключено много договоров с духами. Слышала, что обычно предел это один. Это был приказ учителя. Приблизительно... их около сотни». «Сотни...» Понятно. Вот оно как. Такое количество было за пределами понимания. Но парень спокойно говорил об этом, и я застыла скорее уж от страха, чем от удивления. «Эй, вы! Вы что там делаете?» Некогда было думать, что делать дальше, потому что позади прозвучал голос. Обернувшись, они увидели заключенного зверя с такой же синей шерстью, как у патчи гарм, и по речи было ясно «Он член Сербера. А, достало. Хотя, может, это мне на руку». «Может, получится все на него перекинуть?» «Не видел тебя раньше! Ты посторонний?» «Что? Какой-то странный монстр!» Поднялся ветер. Когда девушка подумала об этом, перед ней уже был герой, а заговоривший с ними преступник был чуть ли не при смерти, точно тролль, ужаленный пчелой. А «Осталось лишь добить!» В виде, как герой безо всякой враждебности буквально на автомате собирался добить преступника, а я сама не поняла, как схватила его за руку. «Что ты делаешь?» «Вы ведь победили, потому убивать не обязательно». «Но в кодексе героя сказано, убей, пока не убили тебя». «Но... а... он из Цербера, а госпожа Гарм, страшная преступница, наверняка придет отомстить». «Гарм? Она опасна? Значит, надо будет убить?» «Нет-нет, если их не трогать, то Цербер...» Тут она замолчала, вспомнила, что была в Бау Бау и в комнате с ловушкой, и больше не могла ничего сказать. Дело было не только в этом... Какой бы сила восстановления ни была, этот герой тут и там разносил замок Великана, и Патч тоже это видел. Не очень понимаю, но лучше придерживаться кодекса героя. В любом случае, насилие это плохо. Преступники не монстры. Пусть они из Цербера, нельзя их убивать. Вот как. Понял. Раз ты так говоришь, не буду убивать преступников. Обещаю. А, да. Тогда вы пообещали. Герой почесал лоб, точно нашкодивший ребенок и улыбнулся после чего он использовал на полуживом преступнике исцеления. «Да что с ним? Но теперь можно не переживать, что он нападет на меня. Хотя точно ли это? Сдержит ли такой странный человек данное слово?» Выглядел он невинно, но девушка чувствовала присутствие демона противоречий, и чем больше общалась, тем ей сложнее было понять, как себя вести. Пока лучше ему улыбаться и не портить настроение, а тем временем вместо вины в девушке стало появляться сочувствие. «И? Куда теперь идти?» «А, да. А, сюда нельзя, значит...» «Нельзя? Почему нельзя?» «А, нет!» «Неправильно выразилась. Странно. Сердце уже близко должно быть». Притворяясь, что думает, она быстро отвела взгляд от героя. Его глаза были невинными, и, похоже, он даже самую простую ложь не мог разглядеть. Вряд ли и дальше получится врать. Теперь вопрос времени, когда он нас раскроет. «Хоть вы так и говорите, как в арбалетов. «Арбалетов?» «Сомневаюсь, что его проткнуть получится. Кстати, а Большой Гелетины нигде нет?» «Нет. Эта комната сместилась на днях в другое место». «Точно. Есть комната, где нападает огромная толпа гоблинов». «Была. Ее госпожа Гарм в ярости разнесла». А, и что делать?» Они переговаривались так, чтобы герой не заметил, а он посчитал поведение Аи странным и обратился к ней. «Что такое? Не можешь вспомнить? Тогда...» а, Точно эта комната точно подойдет подойдет для чего подойдет а то есть сейчас туда пойдем к сердцу да вот как ну тогда веди а точно если не получится найти то ничего страшного оборонил он о а по спине пробежал холодок прятавшийся возле груди почес пытал то же самое и думал сбежать но а я притворилась что прижала руку к груди затолкав его внутрь а господин герой А что это значит? Тут все так сложно, что вполне можно сбиться с пути. Благодаря тебе я смог добраться до туловища, и в худшем случае справлюсь своими силами. Что? Вот в чем. Спасибо за заботу. Она испытала облегчение и в то же время лишилась сил. Пач в груди тоже вздохнул, девушка улыбнулась, а потом снова повернулась спиной и заговорила с крысой. Я думала, что умру. Какой же невинный парень. Благодаря этому мы и живы. «Вот уж точно. Но в следующий раз точно получится. Не о чем переживать. Следующая ловушка будет последней. В этот раз ему не жить, но понадобится помощь». «А, я же уже говорила, что не хочу ничего делать». Хотя ей это не нравилось, и она испытывала тревогу перед беззаботностью героя, но повела его через темный замок третьей смертельной ловушки. Дальше она не думала сообщить герою хоть что-то, но сейчас даже без поисков можно было понять приблизительно, где они находятся». «Огонь синий. Значит, мы в туловище. А ведь так хочется поскорее покинуть территорию госпожи Гарм». Будь герою более догадливым, достаточно было бы взглянуть на огонь подсвечников, чтобы понять, что территория другая. А ей не хотелось вести. И то, что она не скрывала это, являлось лучшим доказательством. «Эй, господин Патч, по поводу ловушки. В нее правда надо лишь войти?» «Верно. Главное, зайдите, а я снаружи активирую спасительное устройство. Все будет хорошо». Госпожа, а наверняка справится. Приятно слышать. Но я бы хотела держаться подальше от этого чудища. А, они так увлеклись своими планами, что Э запнулась о собственную цепь, но герой подхватил ее, не дав упасть. Ты в порядке? Если у стола, можем отдохнуть. Простите, я в порядке. Его лицо было очень близко. Девушка засмотрелась его полающие пламени, малые глаза. Хе-хе, подхватили меня прямо как принцессу. Обхватив его шею, она прошептала ему на ухо, и лицо героя стало таким же алым, как глаза и волосы. А, простите, с моей стороны это было нахально, да и какая из меня принцесса?» «Что ты? Я же обещал, что буду защищать тебя!» «Правда? Я так рада. На вас можно положиться, господин герой!» Вообще ей было плевать, но по красным ушам было видно, что он оказался под влиянием ее женских чар. «Какой невинный мальчик. Повезло, что с ним так просто». Поверно его только сражаться и учили. Но ко мне это отношение не имеет». Не знавши, что у него на душе герой осторожно поставила на землю, будто она стеклянная. Было очевидно, что он не привык общаться с женщинами. Парень стал распутывать цепь, стараясь скрыть смущение, и ей было сложно сдержать улыбку. Все же неудобно с колом и цепью. Снять нельзя? Насколько я знаю, если вытащить кол, преступник умрет. Места, куда он воткнут, у всех разные, но результат такой». Герой пробормотал «понятно», а потом собрался разорвать цепь. «Стойте! Вы меня вообще слушали?» Так я не собирался вытаскивать кол. Просто подумал, что если разорвать цепь, будет проще. «Прости. Думаю, это эффект Хроноса». «Могли бы слушать, что я вам изначально говорила». А я смогла вздохнуть с облегчением, а герой принялся зачитывать какое-то заклинание, и на цепи появились сложные магические символы. Отслеживание не сработало. то на полпути прервалась. А что это было? Прервалась. То есть цепь никуда не ведет? Я думал, что она выведет к сердцу, но, похоже, там где-то искажено пространство. Ну, если было так просто достичь цели. Я не очень поняла, но ничего не сработало. Верно. Потому, прости, какое-то время не получится тебя освободить. Мне правда жаль? Что вы, господин герою не обязательно извиняться. И мне достаточно ваших чувств? Даже если он из кровожадного зверя, готового убить преступника, мигом превращался в брошенного щеночка, утешения это не приносило. Я бы хотел еще изучить цепь. Подожди здесь. Да. Счастливого пути, господин герой. А я с улыбкой проводила героя, и когда он еще сидел вдоль цепи, она вздохнула и перестала изображать улыбку. Все же он тоже не сможет сломать цепь. Я на это и не надеялась. Но он, похоже, и правда хочет мне помочь. Госпожа Ая. Вы же знаете, что сочувствовать нельзя? Знаю, все спрячьтесь. Скоро распрощаюсь с этим щеночком-героем. Если следовать за героем, он может разрушить вечную спиральную пружину, и тогда жизни Аи придет конец. А этого хотелось избежать, и для этого она согласна играть роль принцессы в беде. Она стала провожать быстро вернувшегося героя. Восстановив свою враждебность, девушка вновь пошла по темному замку. Но почему-то привычная цепь казалась ей тяжелей.